Видимо, тучи разошлись, и мы увидели небо. Николай Петрович, Андреян, смотрите, сколько звёзд, заговорил Юрий Гагарин, кажется, в жизни не видел такого звёздного неба, а сколько падающих звёзд! Я осмотрелся кругом. Падающих звёзд действительно было необычно много. Мы едва успевали поворачивать головы следя за яркими вспышками то в одной, то в другой части горизонта. Егиев перестал грести, Лодка остановилась. Над нами впереди, сзади, справа и слева и даже рядом с нами в воде везде были звёзды. Земля пропала, исчезла вода, возникло реальное ощущение беспредельного простора космоса. Открылась бездна, звёзд полна. Звёздам числа нет, бездны дна. — взволнованно продекламировал Юрий Гагарин. — Более удачной обстановки для чтения этих стихов Ломоносова, наверное, никогда не было. — Молодец, Юра. Точнее, Ломоносову не скажешь, — произнес Андреян. — Именно бездны и бездна. — Кстати, Николай Петрович, я взял с собой ночной бинокль, — продолжал Николаев. — Пожалуй, сейчас самый подходящий случай полюбоваться звездами. Андреян Григорьевич неторопливо достал бинокль из сумки и передал его мне. Я прильнул к биноклю и замер завороженной красотой и величием неба. Там, где простым глазом видно не больше десятка звезд, в бинокль я видел сотни. Я отыскал полярную звезду, Сатурн, Юпитер, Марс. Сотни раз в ночных полетах на самолетах эти светила помогали мне ориентироваться. Я привык видеть их яркими, но одинокими без окружения больших скоплений звёзд. И вот теперь в бинокль я обнаружил множество звёзд вокруг одиноких знакомых светил. Бесконечность вселенной и миллиарды звёзд в этот момент для меня перестали быть фразой. Я впервые реально ощутил всё величие и беспредельность мира. Восток чуть-чуть начинал бледнеть, проясняться. А мы продолжали любоваться небом. Бинокль переходил из рук в руки. Мы забыли про охоту. Гагарин уговаривал Егерия взглянуть на созвездия. Он утверждал, что это одно из самых интересных созвездий. Я попросил Андреяна Григорьевича отыскать звезду Вега и показать мне, в какой части неба находится туманность Андромеды. Вега мне была хорошо знакома, я мог бы найти её сам, но мне хотелось убедиться в знаниях Николаева по астрономии. Сегодня идеальные условия для изучения звёздного неба, тонко лётчик произнёс Андрей Андреевич и стал рассказывать. Над юге у самого горизонта созвездие Ориона. Если вы все хорошо знаете, немного левее видны две яркие звезды: левая и более яркая звезда Сириус. Космонавты и лётчики хорошо знакомы с этой звездой, она отличный ориентир выше Ориона, в виде треугольника созвездие Телец. В вершине треугольника в западной части созвездия близко одна к другой теснятся пять звёзд. Самое светлое из них звезда Альдебаран. Немного западнее и выше Альдебарана мерцает кучком мелких звёзд. Это Стажары. Я с детства знаю Стажары, только тогда мы их называли семеринки видимо по количеству звёзд в созвездии. Юрий Гагарин вмешался в лекцию Николаева и спросил, чем примечательны Таужары. Мы дружно ответили, что это самое маленькое созвездие из семи маленьких звёзд. А почему из семи, спросил Гагарин. Я, например, в созвездии Таужары вижу 11 звёзд. Я семь, сказал Николаев. Я тоже семь, признался я. А я вижу только пять, произнёс Гегель. «Посмотрите в бинокль, не пожалеете», — посоветовал Юрий Алексеевич. «Бинокль поочередно побывал у каждого из нас, и мы наводили его на стажары. Мы увидели десятки звезд там, где всю жизнь наш глаз различал только семь. Бывше стажара находится со звездой Перстей», — продолжал Николаев. «Оно вытянуто в линию снизу вверх. В центре наиболее яркая звезда. Если от нее посмотреть на северо-запад, то можно увидеть вытянутые почти в прямую линию четыре звезды созвездия Андромеды. О, посмотрите, какая удача воскрегла Николаев. Немного выше созвездия Андромеды заметна туманность Андромеды. И это редкий случай, обычно простым глазом её не видно.